Глава 15. Опять собрались у Агапита Абрамыча члены общества восстановления прав обездоленных ровно через месяц. Опять они заседали со своими разноцветными кокардами под председательством седовласого старца. Крыжицкий дал отчет о том, что Николаев написал расписку и передал ее председателю. А относительно графини Савищевой, продолжал Агапит Абрамыч, тоже все обстоит вполне благополучно. Ее метрическое свидетельство у меня, и на нем действительно сделана подчистка и изменен год рождения. Он достал из железного сундучка документы графини и тоже передал их председателю. Вот это чистая работа одобрил тот. Теперь только остается оборудовать расторжение брака графини, сказал Крыжицкий. «Легко сказать, остается только», — заметил Голубой. «Но, кажется, сделать это будет довольно трудно, по крайней мере, я наводил справки. Неправильности в метрическом свидетельстве, хотя и дают некоторые основания, но положительного ничего не предвещают». «Я все-таки думаю», — заговорил Синий, «что достаточно иметь хоть какую-нибудь зацепку, а там уж мы сможем сделать». «Конечно, прицепиться к метрическому свидетельству можно», — согласился Голубой. «Оно все-таки неправильное». «Ну а в каком положении розыски племянницы графа Савищева, которой должно перейти состояние графини, если она его лишится?» – спросил председатель. Крыжицкий покачал головой. «Я был занят метрическим свидетельством», – ответил он. «А ты, голубой», – продолжал председатель. Голубой ответил, что у него не нашлось никаких данных. То же самое заявили и остальные. Фиолетового председатель вызвал последним, но и тот покачал головой и сказал «я не нашел» председатель обвел присутствующих укоризненным взглядом, в котором чувствовалось все его превосходство над ними. «Неужели так-таки ничего и не узнали?» – проговорил он. «А между тем, стоило только приложить некоторые усилия, чтобы добиться благоприятного результата». «И ты его добился?» – воскликнул Фиолетовый, до сих пор мало принимавший участие в разговоре. «Надо было вести от начала», – продолжал председатель. Брат покойного графа Савищева женился еще молодым человеком и благодаря этой своей женитьбе запутался в делах. Бок о бок с ним его старший брат, женатый на дюплон, богател не по дням а по часам, умея ловко устраиваться по казенным поставкам и подрядам. Запутавшийся в делах граф Савищев видел, что его брат не стесняется в средствах и доставляет своей жене все для удовлетворения ее прихотей. И понятно, что ему тоже захотелось иметь все и также обставить свою жену. Он делал долги, но вскоре ему перестали верить. Он пробовал счастье в картах и стал проигрывать. Наконец он взорвался и очутился в безвыходном положении. Тут он решился на средства отчаянные по своему риску, соблазненный возможностью вдруг получить большие деньги. Эти деньги ему предложили из-за границы с тем, чтобы он выдал план Потемкинского похода в Турцию. Он поддался соблазну, но его проделка была вовремя открыта, и хотя ему самому удалось бежать, он был обвинен в государственной измене и заочно лишен чинов и орденов. Его жена, беременная, разрешилась преждевременно от потрясений и умерла в родах. От у нее дочери, единственный ее родственник, дядя ее граф Савищев, отказался как от дочери брата-изменника, которого он не хотел знать». Со стороны матери у девочки никого не было. Ее матушка была молоденькой француженкой, приехавшей в Россию гувернанткой, и прельстившей графа Савищева. Девочку отдали в воспитательный дом, и оттуда она была взята. «Весь вопрос, с кем?» – спросил Фиолетовый. Председатель замолчал и не сразу ответил. «Да, весь вопрос, с кем?» – повторил он. «Есть тут отставной титулярный советник Беспалов, а у него живет девушка, которая уверена, что она его дочь». Но сам Беспалов часто знакомит с ней чужих, как со своей воспитанницей. Зовут ее Маней, а дочь разжалованного графа Савищева получила при имя Мария. «Так это она?» – спросил Фиолетовый. Председатель кивнул головой. Фиолетовый встал со своего места и заходил по комнате. «Да разве есть доказательства?» – заговорил он. «Что это законная дочь графа-изменника? С какой стати? Титулярный советник Беспалов взял ее. Не может быть, тут нужны доказательства». «Эх, какой ты горячий!» – остановил его председатель. «Сегодня с тобой что-то необыкновенное. Обычно ты спокойно относишься к делам». «Да, это дело меня заинтересовало, и я желаю взяться за него. Если у тебя есть какая-нибудь нить, дай мне ее, и я разузнаю все самым подробным образом». «Вот этого-то и не нужно», – усмехнулся председатель. «Иногда лишние подробности, расследованные со слишком большим пылом и любопытством, только затемняют дело, а не помогают ему». «Нам вовсе не нужно собирать подробные данные об этой воспитаннице Беспалова, потому что эти подробные данные достоверно приведут к полной противоположности того, что мы желаем получить. Нам не важно, дочь или не дочь разжалованного графа Савищева эта девушка, а нам надо сделать так, чтобы она была его дочерью, и этого будет вполне достаточно». Фиолетовый сел на место. «Но если можно найти настоящую дочь?» – попробовал возразить он. «Это лишняя проволочка времени», — сказал председатель. «Но все-таки почему ты указываешь именно на нее? Ведь есть же у тебя на это какие-нибудь причины?» «Особенно никаких», — пожав плечами, — ответил председатель. «Просто я нахожу ее подходящей. Ее имя и года нам подходят». «Но каким путем ты напал на нее?» «Очень просто. Я следил за Николаевым и нашел воспитанницу Беспалова благодаря тому, что Николаев поселился у него. Вот и все».